Таня. В Танином доме освободилась однокомнатная квартира. Умерла одинокая старушка. Дом кооперативный, и квартиру предложили Тане. Это, конечно, было огромное счастье и удача, и отдельные в одном доме. Кирюшка — мальчик шустрый, мама и бабуля от него быстро уставали. К тому же Женька собиралась замуж, и жить им с будущим мужем было негде. В квартиру, которую они снимали, вернулись из командировки хозяева. В общем, складывалось все удачно. Да что там удачно, просто сказочно. Проблема была одна. Где достать денег? Деньги огромные, три тысячи рублей. Все сбережения ушли на мамины лечение. Стали думать. Упускать такую возможность было, конечно, нельзя. Желающих на эту квартиру было полно. Вечерами сидели на кухне, ломали головы перебирали всех знакомых. Все голь перекатная, врачи, инженеры, учителя. Всех обзванивали на всякий случай. Все, смущаясь и оправдываясь, объясняли, что денег нет. Кто-то строил дачу, кто-то ждал по очереди машину, кто-то предлагал сущие копейки. Таня перестала спать. Как хотелось квартиру, свою, отдельную, пусть маленькую, но только их с Кирюшкой. Господи, что же делать?